Глава двадцать третья. На удивление, сегодня Москва не умирала в пробках. Путь занял немного времени, до места я добралась за полчаса. Приткнув свою букашку у тротуара, вошла в подъезд, увидела небольшой холл, лестницу и стул, а за ним мужчину в черном костюме. Меня охватило разочарование. Вот вам и словоохотливая бабушка, фанатка Арины Виоловой. Наверняка этот сердитый с виду дядька даже не слышал моего имени. Такие мужики не читают детектива, если и на их обложке стоит женская фамилия. Скорее уж, обожает фантастику Вадима Панова, лучшего, на мой взгляд, писателя в своем жанре. Так что ничего полезного для нашего расследования мне из него вытянуть не удастся. «Вы кому?» — вежливо осведомился Секьюрити. «Могу чем-то помочь?» На любезно заданный вопрос следует дать такой же ответ. Я подошла к Ставу. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста». Продолжить мне не удалось. Охранник приоткрыл рот, замер, затем с трудом выдавил из себя. «Это вы?» На всякий случай я кивнула. «Арина Виолова?» С восторгом продолжал охранник. ой меня знаете?» — удивилась я. «Обожаю вас!» — выдохнул грозный страж подъезда. Я посмотрела на бейджик, украшавший форменную куртку. Рада встрече, Виталий. «Как вы выяснили мое имя?» — опешил мужчина. «Ах, да, карточка!» Совсем ум от радости потерял. я «Ясли видеть вас живую, то есть живьем!» «В смысле, не по телевизору, ни на фото в книге!» «Вы моя...» а громадная радость. Я смутилась. Спасибо. Одна беда. Мало пишете книжки, хватает на два-три дня. А потом только через полгода, даст бог, новинку выпустите. И что мне делать-то? Других писателей читать, посоветовала я. Ни за что, отрезал Виталий. Вот вы ленитесь работать, а у меня прямо жизни без ваших книг нет. Знаете, как она орёт? Кто? Не поняла я. «Жена!» — пригорюнился охранник. «Еще в молодости повизжать любила, а сейчас вообще чума. Я на флоте служил. Так наш боцман тише Люськи ругался. Христом Богом вас молю, побыстрее пишите, уж постарайтесь, а то мне ни в гараж пойти, ни на рыбалку поехать, ни в баньке посидеть. Нет, детектива, Виоловой лишаюсь кайфа. Короче, мне без вашего романа просто беда. У Арины Виоловой есть свой круг поклонников. И с тех пор, как появился Инстаграм, Инстаграм персонажей книг Дарьи Донцовой, Виолы Таракановой, Даши Васильевой, Лампы Романовой, Ивана Подушкина, Татьяны Сергеевой, Степанины Козловой, Донцова, Афишал, издательство «Эксмо». Я получила возможность общаться с людьми, которые щедры мне на похвалы. Но такого ярого фаната, как виталий я никогда не встречала. Он меня удивил. Хорошо понимаю, что женатый человек мечтает сбежать от семейного уюта в гараж или уехать на рыбалку, чтобы посидеть одному в тишине с новой книгой любимого автора. Но как отдохнуть с детективом в бане? Там же мокро. Так когда новая Виолова выйдет? «Отвечайте!» — сурово призвал меня к ответу Секьюрити. «Возможно, осенью». Покривила я душой, вспоминая свой письменный стол, на котором сейчас высится девственно чистая пачка бумаги. «Капец!» — приуныл охранник. «Люсинда меня точно сожрет. Она же без вас в чуму болотную превращается. Так мои детективы любят ваша супруга», — дошло до меня наконец. «А кто еще? Ну, не я же!» Виталий засмеялся. «Меня вообще от баб тошнит. Еще их книжонки листай». Но вам я на всю жизнь благодарен. Принесу Люси роман Арины Виоловой. Она в него вцепится и молчит, молчит, представляете? Вообще молчит, как рыба об лед. Спрошу Люська, я пойду с Петрухой в баню. Молчит. Сидим с другом в сауне, никто не звонит, не орет. Пишите чаще, я обожаю вас. Виталий замер, потом хлопнул себя ладонью по лбу. Ё-моё! Только сейчас дотумкал. «Никак вы хотите квартиру на пятом этаже купить. Пришли потихоньку про соседей разузнать». Я до сего момента ломала голову, как мне начать беседу с Неязовой. А теперь обрадовалась. «Да, вы очень догадливы. Риэлтор, конечно, и дом нахваливает. И клянется, что тишина в подъезде как на кладбище стоит. ну ему же продать апартаменты надо. Честно, ничего не скажет». Входная дверь открылась и впустила в подъезд очень красивую девушку яркой восточной внешности. Незнакомка была одета в дорогую модную шубку из серой каракульчи, в руках она держала сумку из натуральной крокодиловой кожи. — Здравствуйте, Элиза, — сказал охранник. — Вы сегодня прекрасно выглядите, только бледненькая. Работаете очень много. Совсем вас хозяин заездил. — Добрый полдень, господа, — нежным голосом пропела красавица. «Спасибо, Виталий, за комплимент, но Аллах велел трудиться. Я не устаю, просто на улице зябко. Такая погода мне не по нутру Хорошего вам дня!» Последнюю фразу Лиза произнесла, уже поднимаясь по лестнице. Я посмотрела на ее короткие замшевые сапожки на высоком каблуке и заметила, что они сзади украшены фирменным знаком очень дорогого бренда. В таких ботильонах по зимним московским улицам не походишь. Сразу их испортишь. А в придачу поскользнуться можно, и ноги замерзнут. Значит, у Элизы точно есть автомобиль. Те, кто пользуются метро автобусом-маршруткой, покупают другую обувку. Виталий одернул куртку и вернулся к прерванному разговору. — Все риэлторы, эти хитромудрые агенты, брешут. Но я вам правду скажу. Вы не против в служебное помещения зайти? Незачем писательнице на виду маячить. Дверца слева. А вам не влетит за то, что с поста ушли? Спросила я, когда мы устроились у стола в небольшой кухне. Жильцы не станут ругаться? Люди здесь все приличные, — объяснил Виталий. На первом этаже, правда, дураки с музеем, но у них свой вход, через окно шастает. Народ кукол -ку совсем. Секьюрити повертел пальцем у виска. «На пятом квартирка продается. На нее вы и нацелились. На третьем нормальной вроде семья живет, но со своими странностями. Я их не понимаю. Хотя, конечно, молчу. Какое мне дело до чужой личной жизни? Я бы так не смог. А Искандеру хорошо. А тихие, не пьют, не курят. Сами мусульмане. В мечеть ходят. А меня и с Пасхой, и с Рождеством поздравляют. Искандеры всегда дорогой коньяк дарят». Я один раз в магазине такую бутылку увидел и обалдел. «Нифига себе цена!» «А на четвертом?» «Да...» Охранник замолчал. Я постаралась изобразить беспокойство. Мне риэлтор сообщил, что под свободной квартирой живет одинокая Гульнара Неязова с сыном-подростком. «Вы сейчас деликатно прервали разговор...» «Ох, похоже, сынок там проблемный...» К нему, наверное, приятели толпами ходят, музыку на всю катушку гоняют, вечеринки затевают, шум, гам, тарарам, да? Одинокие матери не способны удержать в узде мальчиков в возрасте от 12 лет и больше. Тут нужна мужская рука, авторитет отца. «Не Язова, а жена Искандера Амирова», — пояснил Виталий. «У парня отличный отец». «Да ну!» «По документам, которые мне агент по недвижимости показала, Гульнара не замужем, а Амирова — четверо девочек от законной супруги, — удивилась я. — От Алсу, — кивнул Виталий. — Тут такое дело. Мусульманин ведь может несколько жен завести. Вот ужас-то. У меня от одной эта крыша набок свисает, а когда тебе пара баб мозг выносит. Правда, Алсу и Скандера тихая, всегда глаза в пол, на голове платок, тенью по подъезду шмыгает. И дочки такие же. Гульнара же... Виталий цокнул языком. «Прямо холера!» «Вредная?» — уточнила я. И мальчик у нее барчук «Ну да, единственный сын богатого человека. Наверное, и ведет себя, как Эмир Бухарский». «Нет, Гуля добрая!» — заулыбался Виталий. «Но в голове у нее тараканы краковяк отплясывают, поэтому дня не проходит, чтобы она чего-то не натворила. А все почему?» «Характер гневливый. Если ей слово поперек сказать...» Ракетой взлетает, собой уже не управляет. Я здесь, в подъезде, сутки через трое. А в свободные дни еще в супермаркете, который в соседнем доме работает. Указ дежурю. Сколько раз я там Гульнару в чувство приводил. Не сосчитать. Неделю назад она корзинку на ленте оставила и побежала в молочный отдел, так как забыла сметану взять. Ну да, пару минут отсутствовала. Обычно в магазине народу никого цены-то там такие. что люди взвизгивают. А в тот день, как назло, какая-то мадама забрела. Не из наших. Я всех постоянных покупателей прекрасно знаю. С виду интеллигентная дама, шубы изнутри. Она кассирше велела. «Пробейте покупки». Катя в ответ. «Простите, не могу, работаю с другой клиенткой». Та на секундочку отошла в отдел за товаром. «Тетка внутри разозлилась. Мне ждать прикажете? Пока не пойму, кто жрачку выбирать будет». Перед вами жена депутата. В этом месте рассказа я не сдержалась и улыбнулась, представив себе эту картинку. А Виталий несся дальше. Смотрю на нее и думаю, врет, чтобы чиновный муж супругу внутри из дома выпустил. Даже моя Люська в норке рассекает, правда, в кредит купленный. Но ведь на дохе не написано, что она в долг взята. А это кикимор, как из советских лет, выпала Я еще на голову шапку из андатора выдрузить, получится моя тетя родная, машинистка из райкома КПСС. У нее до сих пор шубейка из водяной крысы жива. В общем, злобится-то бабень. И тут Гуля прискакивается сметаной, а у нее на плечах соболь бургузинский, в ушах брюлики пудовые. Бабенка внутри живо цену меху камнем просчитала и пуще заскандалила. На Гульнару заорала. Не имеете права кассира задерживать. Руками замахала, слюной закапала вопит. Понаедут гастарбайтерши-проститутки, а мы коренные москвички. Из-за них в очередях стоять должны. Ну, тут Гуля эта старая внутри коробочку сметану в морду и засандалила. Хорошо, продукт не в стекле был, в пластике. И я не один такой случай припомнить могу. «Если меня обзовут женщиной лёгкого поведения, могу в обидчицу чем-нибудь и потяжелее бросить», — улыбнулась я, быстро отключая не вовремя зазвонивший телефон. «Голи бесшабашные», — вздохнул Виталий, и продолжил самозабвенно докладывать о других выходках неязовой. Я молча слушала охранника, а тот в конце концов сказал. «Вчера она с бабой какой-то на улице сцепилась. В двери стекло большое, я хорошо видел потасовку». «Неязова с кем-то дралась?» — уточнила я. «На кулачный бой она мастер», — с одобрением заметил Виталий. «Пару лет назад тоже на моих глазах вот тут у почтовых ящиков с курьером разобралась. Не припомню, из-за чего Куликовская битва завязалась, но Гуля на парня налетела. Она, глупая, думала, что тот убежит, а разносчик взял да и врезал Неязовой. «Я живо дурака скрутил, вышвырнул, сказал ей, надо вам к врачу». Но она ответила, «Все в порядке, спасибо вам, Виталий Николаевич, за помощь». Потом в квартиру поднялась сразу спустилась, принесла мне кусок торта со словами, «Попробуйте, Виталий Николаевич, утром испекла, понимаете? Если кто ее обижает, Гуля голову теряет. А если с ней уважительно, она к тому человеку с почтением. Я с неязовой всегда ласковый». И она меня по имени-отчеству величает. А с кем Гульнара вчера отношения выясняла? Вернула я секьюрити к интересующей меня теме. Охранник показал на вход. хана на улицу вышла. Машина ее прямо у подъезда всегда припаркована. Дверь джипа открыла. И тут откуда не возьмись бабенка в дурацкой куртке и шапке? Лица ее я не видел, только спину. О чем-то они заспорили, женщина начала неязву за плечи трясти. голе ее руки сбросила толкнула приставал та чуть не упала но удержалась на ногах а потом как пнет не ногой в бок и сразу убежала голю через пару секунд во внедорожник села и стартанула с места прямо как ведьма на помеле да протянула я пожалуй следует подумать нужна ли мне такая бешеная соседка и как только неязову муж терпит видталий понизил голос искандер хороший мужик В дом они въехали сразу после того, как фирма из коммунала, которые в этом здании были, шикарное жилье сделала. Я сначала не разобрался, что обе женщины Алсу и Гульнара, супруги Амирова. Потом просек ситуацию и сейчас вам все объясню. Алсу старше, детей у нее четверо, но одни девочки. Хорошие, воспитанные, искандер их любит. А Гульнара парня родила, наследника. Да вот беда, Рамазан инвалид детства. В коляске ездят. Ходить не может. Мальчонку постоянно к разным врачам таскали, к целителям. За границу возили. Ничего не помогало. И вот однажды, это года два назад было, Искандер чернее тучи в подъезд вошел. Я, конечно, к жильцам с расспросами не лезу. Их проблема не моего ума дела Поэтому не стал интересоваться. Отчего у Амирова лицо перевернутое? А он сам заговорил. Прям не знаю, Виталий, как мне быть. Консультировали мы Рамазана в Израиле, там врач, лучший в мире по его болезни. Доктор пообещал, когда все анализы готовы, будут со мной связаться. и сегодня позвонил. Сказал, что никогда мой сын ходить не сможет. Плохая новость. А я должен гуле сообщить. Никогда ни перед кем не рабел. Сейчас же прямо ослабел. Духом пал. Представляете, какое горе у человека. Я энергично закивала. Да уж, когда дети болеют, для родителей это страшное испытание. Вот и я так думаю. Поэтому тогда его утешить попытался. Искандер Ильясович, говорю, медики ведь часто ошибаются. Ваш Аллах, наверное, как и наш Господь, милостив. Глядишь, поправится Рамазан. Он мне в ответ. Да знал я, что мальчик неизлечим. У меня старший брат в инвалидном кресле сидел, а мы с сестрой нормальные получились. Но сын Зульфии тоже спинальник. как Рамазан, бродит в нашей семье генетическая зараза. Специалист в Израиле объяснил, что болезнью у амировых женщин стороной обходит. Мужчин же часто поражает. Поэтому мать моя, сестра, дочери, здоровы, а племянника сын в инвалидных креслах. Мне круто повезло, что здоровым оказался. И брат мой ходячим был, да он в аварии давно погиб. Я ему тогда тихонечко посоветовал, Может, вам третью супругу найти? Молодую, здоровую, кровь с молоком. гольнара красавица, но мальчика она не в шестнадцать родила. А я слышал, как по телевизору врач объяснял, чем женщина старше, тем вероятнее появление проблем у ее малыша. Искандар меня по плечу похлопал. Спасибо, Виталий, за сочувствие. Хороший ты мужик. Только не в женах моих дело. Во мне. Генетику песком не оттереть, по мужской линии у Амировых беда ползет. И я не хочу рисковать. Все, больше никаких детей. Пятеро есть и хватит. Подумаешь, в коляске рамазан сидит. Зато голова у него светлая. В Америке есть один бизнесмен. У него та же напасть, что у моего сына. Но это не помешало ему своих конкурентов поголовно задавить и больше всех денег заработать. Я сыну наилучшее образование даю. У него все самое-самое. Оно и правда кресло у Рамазана по ступенькам шагать умеет. В разные стороны крутится, наверх поднимается, вниз опускается. мини с шофером в полном его распоряжении. Юноша дома не сидит, по Москве ездит, за границу летает. И умный такой, в Олимпиадах участвует, призы получает. Виталий хитро улыбнулся. «Но мне кажется, вы же видели Элизу. Только что в подъезд входила». Красивая девушка, — кивнула я. Охранник согласился. Да, очень, когда она только-только к Искандеру на работу секретарем нанялась. Одевалась простенько, в скромном пальтишке бегала, на метро ездила, а сейчас в дорогих обновках рассекает и иномаркой рулит. Наверное, шеф хорошо и платит, — улыбнулась я. Секьюрити усмехнулся и понизил голос. Да уж, оклад у нее, небось, никак не у меня. «Только, думаю, о Амиров мой совет к сведению принял». ализа ему понравилась. Алсу езжать собралась. Вещи с дочерьми пакуют. Зуля, старшая девочка, мне сказала маме в Москве, холодно. «Мы в Италию отправимся. Папа там большой дом нам купил. С бассейном». Но с Алсу все ясно. Это молча умотает. А вот как Гульнара отреагирует... Один раз мне Искандер сказал «Спасибо, Виталий, что Гулю в супермаркете выручаешь». Она настоящая петарда. Честно говоря, надоела мне ее истеричность. Но сыну мать нужна, так что придется терпеть. Нельзя же оставить Рамазана без мамы. Он ее очень любит. Смотрю я на них всех, и вот что думаю. Боюсь, нету у Лизы шансов женой Искандера стать. Гуля этого не допустит». Она красивую молодую бабу около своего мужика не потерпит. Хотя, если Лиза Амирову здорового мальчонку родит, тогда кто знает.